Семья Хаджимурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведино и содержалась там под стражу, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха Патимат и две жены Хаджимурата их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида. Сын же Хаджимурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице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 По его же мнению и мнению всех мюридов, держал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватив шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты. Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих,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 Тонко выделанная с дорожкой посередине красная ременная уздечка, металлические стаканчиками стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимися около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой челмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувиках и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком. Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его в одежде без украшений, окруженная мюридами, золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное, подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджимураты с детьми тоже, вместе со всеми обитателями Сакли, вышли на галерею смотреть въезд мама. Одна старуха-патимат, мать Хаджимурата, не вышла, а стала сидеть, как она сидела, с растрепанными, сидеющими волосами на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же, как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его. Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджимурата. Он только слышал из своей темной, вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей,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 Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его. Первым вошел к нему его тесть и учитель высокий, седой, благообразный старец, с белый, как снег, бородой и красно-румяным лицом. Джимал Идин и, помолившись Богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.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 а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с невергами. Потерпите, а я с Кораном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским». Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.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 Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк. Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал, «Приведите ко мне сына Хаджимурата». «Он здесь», — сказал Джамал Идин.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 Ему, желающему только одного, продолжение той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын Наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать Шамилем. В отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунатскую и, остановившись у двери, встретился с упорным, сочуренным взглядом Шамиля.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 и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там, она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе». Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.